Притворяться дальше не имело смысла, я встал и потянулся за рубашкой. Хитрый Васька тут же занял нагретое место под одеялом, завернувшись так, что наружу торчало только одно черное ухо. «Доброе утро! Лейтенант Никита Ивашов абсолютно здоров и готов к низению службы», громко отрапортовал я, садясь за стол. Ега вовсю накрывала завтрак. О вчерашнем погроме в цирке она не обмолвилась ни словом, поэтому начинать пришлось мне. Бабушка, кажется, я нашел бывшую обладательницу третьей косы. — Ты кушай, милок, кушай, — одобрительно кивнула наша домохозяйка. — Уже оладушка в горячих поешь, так и расскажешь. — Набитые пузо — лишняя обуза, — подковырнул я. — Опер на диете, что редька в конфете. «О! Псу, едва не подавился я!» «Так нечестно. Такой поговорки нет! Это вы сами только что придумали!» «Ешь давай!» — весело прикрикнула бабка. «Да помни, мужчин в теле хорош в любом деле и в поле, и в постели!» «Стрельцы всю ноченьку спасителя твоего разыскивали, чтоб спасибо передать!» «Да не обнаружился герой!» «Злодеев, обидчиков!» Я сама лично допросила, как в чувство пришли, час назад еще. Дурни заезжие. Из-под села Семенякина, дескать, заплатили им, чтоб они участковому ребра считали, нет ли лишнего. А кто заплатил, не ведают. Вроде купец дородный, а голосом чистая девка. Угу, понятненько, проживав, призадумался я. Кажется, таких у нас не очень много, а если вдуматься хорошенько, то и вообще один. Бабуля, вот ведь говорил вам, не действуйте на работе. Гражданина Обмылкина, по-человечески можно понять. Что ж ему теперь, до старости песклявым ходить? Расколдовать расколдую, сурово насупилась Ига. А нападение на главу отделения все одно не прощу. И имеев обоих. В тюрьму царскую сопроводил, а на обратном пути обещался самого заказчика привести. Я тут с ним по-свойски побеседую. Задушевно, но без увечьев. Тем паче, что вещица одна мне покоя не дает. Коса? Но, как я уж говорил, мне удалось выяснить, что она была... дать фоне нее! Ну, узнал, какая девка пропала. Дальше-то что? Может, нынешней ночью аж две косы к нам на забор подвесит? Ничего, справимся. А вот ежели еще раз насыскновые воду удавку такую чудную забросит, что делать будем? Хм... Я отодвинул блюдо золотистыми оладьями и вынужденно согласился. Болос слишком редкое и экзотическое орудие для спонтанного бандитского нападения двух сельских парней. Черт! да если разобраться это вообще не русская вещь откуда оно взялось вот и я о том же в тон моим мыслям продолжила баба яга лиходеи говорят будто бы кто им пособил в нужный момент тыть почитай совсем задушенный к ним под ноги свалился знай пинай коль лаптей не жалко ежели б не спаситель тот со странностями «Ты, кстати, никого на ту роль не угадываешь!» Судя по описанию костюма, задумчиво протянул я, ощущая, как страшная догадка ковыряется в сердце. Вы говорите «высокий, сильный, весь в синем, плащ и сапоги красные». «Исподние тоже», — напомнила бабка. «Исподние тоже красные, и исчез так быстро, словно улетел то...» Это Супермен Кто, кто, кто? Прости, Господи а Мог бы быть и Бэтмен Хватаясь руками за голову, признал я Это моя вина Он же все расспрашивал Книги, комиксы, кино Истории разные из моего времени Вроде как-то мы этой темы касались В рамках участия частных лиц В борьбе с преступностью Ему еще про Тразана понравилось «Разве мог я предположить, что вот так все обернется?» «Ой, горюшка ты наша луковая!» ига тихонько приобняла меня, чмокнув лоб. «Ну, дом же надо! Какие сказки мальчонке рассказывать! У него и натур творческая! Вот те и отправили на заслуженный отпуск!» «Надо спасать город!» А может, пущай наиграется? Шучу-шучу, не бледней